Глава вторая. Стал на власть молодой барин, гвардии поручик Сергей Дмитриевич. Приехал из Питера. При старом барине бывал редко и завёл псовую охоту, на удивление всем. Стал при нём много веселей. Старый медведим жил, не водился с соседями, а молодой погнал в пери за пирами. Завел песельников, трубачей, поставил на островке павильон любви и перекинул мостки, стали плавать на прудах лебеди. Опять отошел Илья к отцову делу. Расписывал на беседках букеты и голичков со стрелами амуров. Не хуже отца работал. Добрый был молодой барин. Не любил сечь, а сказал, «Надо вас, дураков, грамоте всех учить. Ученье свет!» Призвал молодого дьячка Каплюгу с погоста до заштатного дьякона, пьяницу Безносова. Провалился у него нос и приказал гнать науку на всех дворовых, стариков и ребят. Вырезал себе без носа и долгую орешину. И доставал до лысины самого заднего старика, у которого и зубов уже не было. Плакали в голос старики, молили барина их похерить. А без носа и доставал орешины и гнусил. «Не завистуй, господской доли, господская наука, всем мука, мука!» Кончилось обучение. Нашли без носа под мостками в проточке у полыньи. Разбился в охмелю, будто. Выучился Илья у коплюги бойко читать псалтырь и по гражданской печати. И писать и считать выучился отменно. Пришёл барин, прослушал те обучение и подарил Илье за старание холста на рубаху, новую шапку к зиме и гривну меди на подмонастырскую ярмарку, что бывает на Рождество Богородицы. Памятна была Илье та первая гривна меди. Пригоршню сладких жемков, корец имбирных пряников и полную шапку синей и жёлтой репы накупил он на ярмарке. Три раза проползал под икону за крестным ходом и ещё и монастырских с самовиной наелся дост. Слушал слепцов, нагляделся на медведя с кольцом в ноздре. Помнил до самой смерти тот ясный с морозцем день, Засыпанные кистями рябины у монастырских ворот И пушистые георгины на образах. А когда возвращался с народом через сосновый бор, Вольно отзывался бор на разгульные голоса парней и девок. Пели они гулевую песню, перекликались. Запретная была эта песня, шумная, только в лесу и пели. Пели, спрашивали, перекликались. от чего в югой метелюшкой метёт с от чего не все дорожки укрыёт одну и в юженанне берёт а какую в юженанне берёт всю каменем умощённую всю кореньем до да схващиною а какую метелюга не метёт ой скажи-ка укажи-ка лезбор самую ту что на барский двор Радовался Илья. Выносил подголоском, набирал воздуху. Ударят сейчас все дружно. Так и заходит бор. Чтоб ей не было ни хожего! Ой, ни хожего, ни езжего! Ай, в юга метелюга заметай! Ай, девки русы косы расплетай! Минуло в ту осень Илья шестнадцать лет.